Манчестер и Ливерпуль. Комендант общежития сказала: "Вот ваша комната. Шкаф, стол и пустая железная кровать. За окном минус -30". Михалыч открыл шкаф, почесал затылок и посмотрел вопросительно. Комендант сделала руки в стороны, ладони вверх. "А что я могу? Постель надо покупать. Кризис. Дефолт". Я понимаю, простыня – дефолт, а матрац – и матрац – дефолт, и ушла. Михалыч посмотрел за окно, посмотрел на панцирную сетку, вздохнул и набрал в адресной строке www.знакомство.ru и стал заполнять анкету. Сначала о себе – 52-169-59, подумал и округлил – 50-170-60, физика не запрещает. Дошел до пункта, какую вы хотите, задумался. Потом вспомнил жену и написал наоборот, хочу печальную и сообразительную. Через день пришло семь откликов, а можно поподробнее. Михалыч приволок водку и кильку в томате, завел песню «Манчестер и Ливерпуль» и обдумывал ответ допоздна, вспомнил десант союзников в Нормандии, Они победили немцев, потому что полностью отменили всякую шифровку в эфире. Немцы балдели и сдались. И он написал всем семи. Сплю на сетке, укрываюсь пальто, портфель под голову. Был женат два раза, четверо детей, двое внуков. Печатаю в перчатках. Доел кельку и лег спать. Михалыч, на тебя телега пришла. Академик был реальный академик. И еще носил прозвище «Академик», потому что реально был умнее других сотрудников. Назвонил телефон. Академик прикрыл микрофон. «Вот, как раз и тебе». И с минуту кивал в трубку и говорил «Ага». А потом в трубку. «Позвольте». «Вы говорите одно, а пишете другое». Спал одетый, дверь не заперта, всю ночь играла одна и та же песня. Но соседи не жаловались. Сухого закона в стране нет. Не вижу состава преступления. Скомкал телегу и бросил в корзину. «Могу идти?» Женился бы ты, что ли, Михалыч? А на ком? Да вот хоть на коменданте. Хоть и ругается, но тепло в голосе чувствуется. А какая песня была? Манчестер или Ливерпуль? Надо же, умник. Сам на ней и женись. А из тех семи так никто и не ответил.